Глава двадцатая Расчет был очень прост. к о с м о н е допустят разрушение осколка в непосредственной близости от звезды. Да, после дезинтеграции мы окажемся в зоне действия альполя, но имеются способы его нейтрализовать. Может повториться сибирский инцидент в миниатюре. У них нет и не может быть стопроцентной уверенности в безопасности персонала орбитальной станции. А жизнью своего чистого генофонда космо очень дорожат, поэтому после моего обнаружения у тайного грантлегата остается только один совершенно очевидный вариант. Поддельный командор смотрел на меня безо всяких эмоций, затем тонкие губы иголочки шевельнулись. Я скорее прочитал по их движению, чем услышал. Принять приказ, принудительно активировать кагитор, перехватить управление носителем. Все произошло моментально. не оставив и шанса. Вспыхнула иконка Мико. Виртуальная помощница только успела ойкнуть, испуганно зажав рот ладошкой, но мое тело тут же одеревенело. Я перестал ощущать его, оставшись безмолвным наблюдателем в собственном носителе, неспособным даже поворачивать глазные яблоки. Грей, это приказ. Я ничего не могу поделать. Прости. Провести синхронизацию. п р о и з н е с л а голограмма командора. Со м н е н и й больше не было. Он обладал возможностями грантлегата. Мико вздохнув печально покачал а головой. Виртуальная помощница теперь шарила в моем разуме, чтобы слить всю подноготную инкарнатора Грея. Я знал, что это произойдет, готовился к этому моменту. Единственное, что я мог сейчас сделать, это не думать вообще, запретить себе вспоминать о событиях, произошедших без наблюдения Мико, забыть о словах Кастера, засаде, одержимых в осколки и собственных планах. Взаимодействие инков с системой стеллара и исследования одержимых подтверждали, что события, произошедшие в период отключения нейросети, теоретически можно скрыть. Я также знал, что Прометей защитил информацию от подобного вслома. Прямо сейчас, вообще без моего участия, должна была взорваться бомба, которая уничтожила личность Немезиды. Сможет ли грантлегат обнулить грантлегата? Действуют ли директивы администраторов систем н друг на друга? Мой предшественник обнулил себя, так что теоретически это возможно, но на практике. Грей, это невозможно, но. Нет, нейро пломба п р о м е т е я не сработала. Он прервал ее своей, на полуслове, как уверенный взрослый р е б е н к а По гримасе и словам м и к о я понял, что встретил кого-то, занимающего более высокую ступень иерархии системы Стеллара. Изменение стандартных алгоритмов Кагитора с помощью нейро пломб, без выражения произнес координатор. Стоп, остановить синхронизацию, прекратить передачу данных, следовать за мной. В его мимике наконец-то промелькнуло нечто человеческое. Не обращая внимания на с и я ю щ е е ядро в т р ё х шагах, он развернулся и пошел обратно к точке входа в осколок. И я шагнул следом. Первые несколько движений были деревянными, скованными, будто сосредоточенная н е й р о сеть подстраивалась под управление человеческим телом. но затем с каждой секундой они становились все более ловкими, пожалуй, кагиторы действительно могли при необходимости заменить инкарнатора и наверняка существовали прецеденты, когда они делали это. Вот только разглашение было полным табу системы стеллара по вполне понятной причине. Инки бы начали искать способы избавиться от таких помощников. Грей, все не так. Что же ты наделал? Я молчал. Звенящая пустота в голове. Нейросеть сейчас была врагом, и она поняла мой настрой, замолчала, сосредоточилась на выполнении чужого приказа. Транслокатор. После мягкой полутмы ь э к с т р а м е р н о с т и резкий свет ослепил. Выход находился на внешней площадке ч е р н о й г л ы б ы о с к о л к а под низким серебряным сводом саркофага. Здесь царила невесомость, ведь мы находились за пределами орбитала, и, вероятно, было адски холодно, потому что зрение слегка затуманилось, а ресницы з а л е д е н е л и Саркофаг был герметичным. Космов вскрыли его, но воздух внутри сохранился, потому что я мог дышать. Вокруг тщательно сканируя завертелись все те же дроны. Потеряв вес, я в о с п а р и л но пальцы Мику ловко схватили струну троса, натянутого от ограждения площадки и исчезающего в устье отверстия, ведущего в гибкую гофрированную трубу, которая связывала пойманный манипулятор л а р е ц ядром и орбитальную станцию. Голограмма шла впереди. опровергая все законы физики и не оборачиваясь, я парил сзади. м и к у неожиданно быстро приспособилась и направляла траекторию движения вдоль каната, используя руки и толчки ногами о т р е б р и с т ы х соединений тоннеля. Пройдя трубу перехода, мы миновали промежуточную камеру. Здесь под шипение и лязг толстенных шлюзовых люков вернулась гравитация. Мы оказались в огромном ангаре, с о м к н у т о й зубчатой пастью гермозатвора. По серебристому м е т а л л убежали полустертые алые буквы на трех основных языках утопии, а справа и слева виднелись посадочные стапели со стреловидными силуэтами боевых флаингов в раскраске и символике звездного флота. Пять штук — стандартная эскадрилья. Тут же находились в с т р е ч а ю щ и е лица. Напротив прохода застыл паукообразный захватчик, устрашающий а б о р д а ж н ы й бот, брат-близнец того, что разгромил Анджело. Сажурных ферм держали на прицеле десяток автоматических турелей. А довершало это великолепие не менее тридцати майлзов, рассредоточившихся вокруг. Они были прекрасно вооружены и экипированы — варесы и ахиллы, альфа снаряжение, доступное лишь элите легиона. Ко мне шагнул Косма, непропорционально худая фигура внутри громоздкого экзоскелета. Сквозь забралы виднелось костистое лицо и испуганные глаза. Грей, приказано оставить здесь все оружие и снаряжение. Я с т о с к о й наблюдал, как в Бериллевом хранилище исчезает вся моя экипировка: кольцо Криптор и его содержимое, включая Азур, артефакты, аватар и даже д е с н и ц а Прометея. Нам не остался лишь эластичный комбинезон. Космо провел вокруг меня чем-то вроде Азур-индикатора и, видимо, оставшись довольным, отступил в сторону. Не думать, так надо. Я шел по шестиугольным переходам, очень напоминающим мстящий, лаконичная простота утопии. стилизованный символ звездного флота на переборках, короткие стрелки указателей с надписями вроде "причал 02", "транслокатор", с т ы к о в о ч н о складской модуль". Многочисленные гермостворки исправно работали. Везде царил идеальный порядок. Хотя по некоторым деталям, стертым на п о л ь н ы м плитам, царапинам на стенах и изношенным поручням можно было понять, что внутренности морбитала очень много лет. На перекрестках застыли к о с м о в э кипировки звездного флота и прозрачных лицевых масках. то, что они боялись, было видно даже невооруженным взглядом. Возможно, я единственный гость с земли за очень-очень долгое время. Помещение, где я оказался, выглядело схожим с капитанским мостиком: огромный купол, ведущий в черную глубину космоса к бело-голубому диску Земли, покрытому завихрениями о б л а ч н о с т и Большой полукруглый терминал в центре, приподнятый на пьедестале, и много других поменьше за ним. Тут никого не было, кроме высокой и худощавой фигуры координатора со сложенными за спиной руками, застывшего у звездного купола. и т а к сказал он, не оборачиваясь. "Зачем ты вернулся?" "Речевые функции восстановлены. Ты можешь говорить, Грей." "Видимо, только они, потому что тело я по-прежнему не ощущал, но лицевые мышцы и речевой аппарат работали, как и некоторые функции о с я з а н и я Неприятный привкус искусственного воздуха защекотал небо." Я кашлянул и хрипло выговорил: "Вернулся? Да, вернулся. Не помнишь? Твоя старая память стёрта не просто так. Ты ведь догадываешься, зачем он хотел скрыть от тебя ключевую информацию? Я догадывался, что раньше бывал здесь. Признал я. Ведь только поэтому ты не обнулил меня сразу. Дело не в сентиментальности", бесстрастно ответил командор. "Мне от тебя нужна информация. Ты можешь о ней не знать, но догадываться." Он попытался скрыть ее от таких как я, от таких как ты, от других грантлегатов. Нет, грантлегатом в прошлом был ты, вернее не ты, а тот, кто придумал все это, тот, кто создал тебя таким, каким ты сейчас себя знаешь. Если ты считаешь, что действуешь по собственной воле, то очень серьезно ошибаешься. Ты марионетка, идущая по цепочке из прогнозированных и запущенных им событий. И запланированный финал весьма печален для тебя лично. Ты это осознаешь? Вполне, сказал я спокойно. Так кто же ты такой, командор звезды? Он повернулся ко мне, высокий, худощавый и очень прямой. Черносиняя форма звездного флота с серебряными звездами координатора на воротнике. Полностью л и ш ё н н ы й растительности череп и длинное лицо принадлежали типичному к о с м о но они не могли скрыть достоинства и харизмы того, к т осмотрел на меня через эту маску. Пожалуй, рассказывать будет долго. ответил он, чтобы ты понял, лучше кое-что показать. Принят видеофайл. Начинаю трансляцию. Через секунду меня накрыло дежавю. Я находился в той же самой командной рубке, но вид был совершенно иным. Звезда располагалась под другим углом. Огромный обзорный экран открывал вид на часть орбитального тора и отдаленный, т а ю щ и й в голубом море в е з а з у б р е н н ы й диск черной луны. Он дрожал, окружённый огненным о р е о л о м и визуально различимым шлейфом мелких и крупных осколков. И земля внизу выглядела иначе. Странно, она казалась не бело-голубой, а покрытой сплошными пятнами грязно-жёлтых о б л а ч н ы х разводов, в з а п е л е н о й которых то и дело вспыхивали мерцающие проблески. На поверхности, как будто что-то беспрестанно взрывалось или бушевали исполинские пожары. Тот, чьими глазами я смотрел, не мог отвести в з г л я д а от планеты. Боковым зрением с п р а в а и слева угадывались терминалы, за которыми находились люди в обмундировании звездного флота. Я был одним из них. А перед нами, слегка заслоняя обзор, стоял человек, в котором я мгновенно опознал командора звезды. Эд, сейчас он не был к о с м о Благородная седина, нос с горбинкой, резкие черты лица делали его похожим скорее на древнего римского сенатора. Изменился и мундир. Жесткий стоячий воротник был полностью покрыт вязью серебряного орнамента. Узор стилизованных с о звездий оплетал плечи и грудь, а тройная планка с миниатюрами древних фалер безошибочно выдавали чин гранткоординатор, высшая должность времен Утопии. Насколько я помнил из краткого курса Тимуса, во времена поздней Утопии военные и гражданские гранткоординаторы, объединяющие усилия, входили в Общий Совет, который был верховным органом власти на Земле. Лицо и тело можно изменить, но поза, осанка, взгляд, жесты — все это безошибочно свидетельствовало о том, что передо мной именно он. Значит, подозрения были обоснованы. Внешность Косма просто маскировка для отвода глаз. Но повадки и харизму из себя не вытравишь. На самом деле, как бы дико это ни звучало, он бессмертный инкарнатор, уже сотни лет командующий орбитальным комплексом. Тот самый невидимый кукольник, стоящий за ширмой и дергающий ниточки событий, а за иллюминаторами орбитала гибнущая после импакта Земля. Планетарная катастрофа масштаба Красной тревоги. Положение складывается так, что самые негативные сценарии кажутся мечтой. На данный момент прогноз выживших менее д е с я т процентов популяции, и эта цифра продолжает снижаться. Ждать больше нельзя. Мы находимся в ситуации Рагнарок. Принято решение немедленно активировать все имеющиеся протоколы. Эти задачи придется выполнять непосредственно вам. Прошу выслушать приказы. Грант координатор говорил, как будто рубил словами воздух. Лицо его было угрюмым, глаза горели. Даже мне, постороннему наблюдателю, передалась напряженная, и г н е т у щ а я атмосфера, царившая в рубке. После его слов откуда-то сзади меня послышался мужской голос: «Разрешите обратиться, сэр. А что насчет остальных? Мы не знаем, что с ними». Все орбитальные комплексы уничтожены. Связь с центром установить так и не удалось. Вы видели донесение и то, что творится на поверхности. Скорее всего, мы последние, и именно нам предстоит разгребать в с ё э т о дерьмо. Он замолчал и еще раз обвел суровым взглядом слушателей. Их было немного – семь-десять человек, точнее сказать сложно. Прометей неотрывно смотрел на грант координатора и Землю, окутанную пылью и дымовыми облаками. Итак, первое и самое важное, Елена, он обратился к темноволосой коротко стриженной женщине, стоящей за терминалом справа и чуть впереди. Первоочередная задача твоей группы – высадиться в районе базы Стеллар, найти и взять под контроль бункер с синей птицей. Думаю, не стоит пояснять, зачем это нужно. По последним данным, космодром уцелел, тектоническая активность низкая, а з у р фон почти отсутствует. Осторожнее с выжившим персоналом, там могут быть проблемы. На базе протестируйте оборудование и начинайте расконсервацию ядра. Как только вы сделаете это и выйдете на связь, мы запустим инкарнацию через всю уцелевшую транслокационную сеть и орбитальный ретранслятор. В дальнейшем на т е б я организация и защита базы Стеллар. Там будет наш основной аванпост, где можно развернуть военную, научную и производственную базу. Он перевел взгляд на меня и продолжил: Дальше ты спускаешься вместе с группой Крамановой и на первых порах помогаешь ей. После запуска инкарнации и создания аванпоста ты должен сформировать поисковые партии для сбора и организации новых инкарнаторов. Сеть работает фрагментарно, но мы не должны пустить этот процесс на самотек. Вербуй и привлекай их любыми способами. Кроме того, необходимо найти уцелевшие терминалы и полностью установить транслокационную систему Стеллара. Понимаю, что это одна из самых сложных и опасных задач, но поручить ее больше просто некому. Для остальных есть еще более... б е з н а д е ж н о е з а д а н и е договорив, координатор позволил себе горько улыбнуться, но тут же снова сурово сжал губы. Мой носитель коротко кивнул, подняв руку в знакомом легионном жесте и поймал пронзительный синий взгляд обернувшейся брюнетки с короткой стрижкой. Если представить ее с г р и в о й отросших волос и усталыми морщинками в уголках глаз, то один в один угадывалась более молодая и благополучная копия той самой Эллен Элейны. Из предыдущего видения Прометея, значит, белая звезда, как и сам Прометей, тоже посланница звезды. Я не понимал, как такое возможно, ведь выходило, что это задание они получили еще до запуска инкарнации, и значит, именно они и были теми, кто расконсервировал ядро синей птицы и активировал протокол создания тысяч новых бессмертных. Тем временем г р а н д к о о р д и н а т о р продолжал, обращаясь к следующим невидимым мне людям. Схема расположения ковчегов п р о е к т а н о й но расконсервация водных колоний должна произойти не раньше, чем тектоническая активность снизится до приемлемого уровня. Задача понятна. Алекс, ты отвечаешь за спасательную экспедицию в центр и место падения звезд. Возможно, выжил кто-нибудь из в ы с ш е г о командования. Также твоей группе больше просто некому. Нужно проверить сохранность резервных баз звездного флота и складов длительного хранения планетарной обороны. Мигель. На тебе п л о т н о е и з у ч е н и е ксеноугрозы и азурэффектов, возникающих на поверхности в условиях красной тревоги. Необходимо выяснить свойства измененной материи и степень исходящей от нее угрозы. д е й с т в у я осмотрительно, это крайне опасная задача. Следующее задание, братья Чен. Ваша группа должна разобраться с кольцом. Как вы знаете, проект Косма считался наиболее перспективным защитным протоколом. Хельга успела покинуть кольцо, но Гедион по-прежнему находится в причальной секции. Очевидно, они потеряли время, пытаясь эвакуировать гражданских. Визуальных повреждений нет, но а з у р фон очень высокий. Ваша задача: высадиться в кольце, выяснить судьбу командования и гражданского населения, проникнуть на борт Гедиона, проверить исправность корабельных систем и степень а з у р заражения криогенных капсул, провести необходимую отбраковку и вывести ковчег в открытый космос, заглушив все сигналы транспондеров. В дальнейшем действовать согласно инструкциям протокола к о с м о а Теперь оглянулся я, найдя взглядом двух смуглых близнецов крепышей явно ведущих родословную из Азии, а слева от них стоял еще один невероятно знакомый человек Левша. Ошибки быть не могло, это именно он. Будущий т е х н о м а н д напряженно слушал, с ц е п и в пальцы рук в замок на терминале. Значит, он тоже. Но как же так? Выходит, в будущем они стали врагами, и Прометей обнулил. но они уничтожил Левшу именно потому что оба принадлежали одной команде. Да, внимание, напоминаю. После запуска инкарнации все вы должны заново зарегистрироваться в системе Стеллара. Выберите новые имена и сохраняйте крайнюю секретность ваших миссий. По прогнозам аналитиков раскрытие информации выжившим может спровоцировать серьезнейший кризис. Есть вопросы? Только один вопрос, сэр. Это произнесли мои губы. Голос Прометея звучал немного иначе. Энергичнее и моложе, что ли? При запуске инкарнации произойдет массовое воскрешение, о людей по всему миру без всеобъемлющей системы это абсолютно неуправляемый процесс. Каким образом мы будем контролировать новых инкарнаторов? Мой вопрос не понравился Грант-координатору. Он взмахнул рукой и резко перебил, недавно говорить. Да, это опасный и непредсказуемый протокол, но я и все вы это живое подтверждение того, что он должен сработать. По крайней мере, других вариантов я не вижу. Ключи активации проектов и коды разблокировок хранилищ находятся у меня. Базовый функционал тревог уже внедрен. Детали придется отработать на практике. Те, кто будут напрямую работать с ядром, получат соответствующие права и доступ. Контроль обеспечит возможность менять алгоритмы и корректировать директивы, а также отдавать прямые приказы чужим когиторам. Видение вдруг вздрогнуло и замерло, остановившимся кадром. На фоне застывшей картины вспыхнула иконка Мико. Я услышал все тот же хрипловатый голос, в котором чувствовалась огромная усталость. Значит, мы добрались до звезды, или она добралась до нас? Что ж, это должно было произойти рано или поздно. Лучше, конечно, поздно. Надеюсь, ты нашел мой подарок в башне пустоты. И уже знаешь многое из того, что узнал я. Послушай, что я тебе скажу.